— спросил Андросов. — Да нет, — поморщился Рудин. — Допрашивайте вы. Я только пытаюсь разобраться в сложнейшем для меня моменте собственной жизни. Мне кажется, что и вы, и я не из тех примитивных людей, которые с легкостью меняют форму убеждений, или которых где хорошо кормят там и рай. Допустите все, что у меня позвал голос крови, и скажите, что привело вас сюда. — Ваше, ваше, мое, мое, — быстро, — сказал Андросов. — Но все же, что оно, это ваше? Может, обида? То? насторожился Сандросов. — Ну, скажем, несправедливость, когда-то проявленная к вам. Разве у нас не было так? Человек совершает небольшую ошибку, а с ним под горячую руку расправляются, как с преступником. Или еще того хуже. Человек не совершал ошибки, а его обвиняют, не дав себе труда разобраться в сути дела. — Человеку трудно верить в объективность. Можно, конечно, но трудно. — Вы думаете, что все-таки можно? — усмехнул Сандросов. Рудин застоил дыхание. Андросов шел в приготовленное русло разговора. «Конечно, можно», — сказал Рудин убежденно. «Для этого необходимо только одно. Когда над вами совершается несправедливость, ясно сознавать, что на людях, которые ее совершают, общество не заканчивается. А если вы коммунист, понимаете, что даже общее собрание партийной организации — это еще не партия». Андросов сидел молча, плечи его опустились, он не смотрел на Рудина. — А что, если я скажу вам, что подполковник Маслов и тогда, и до сих пор считает, что с вами поступили несправедливо? Спросил Рудин и заметил, как, услышав фамилию подполковника Маслова, Андросов вздрогнул, но продолжал, будто ничего не случилось. — Больше того, подполковник Маслов был тогда и до сих пор убежден, что в утере секретного документа вы виноваты меньше всех из тех, кто имел доступ к тому документу. — Я говорю, до сих пор, но я должен предупредить... Полковник Маслов еще не знает, чем вы занимается теперь. Он знает, что вы были отчислены в резерв и по непроверенным слухам заболели. Он как раз собирался вызвать вас по вашему делу, а ему доложили, что вы больны. А потом война. Теперь Андросов уж не пытался скрывать, как он поражен услышанным. На лбу у него выступила испарина. — Теперь я понимаю, кто вы, — весь обмякнув, тихо произнес он. — Тем лучше, — подхватил Рудин. Вы должны понять и другое. Какое огромное значение придается нашей с вами встрече. Ради нее было решено рисковать моей жизнью. Впрочем, чтобы вами не было допущено ошибки, уточняю. Цель этой нашей встречи — не спасение грешника Андросова, а нечто, как вы догадываетесь, гораздо больше. Я все понимаю. Глухой, как-то рассеянно отозвался Андросов. И эта его внезапная рассеянность встревожила Рудина. Очевидно, именно сейчас Андросов решал, как ему поступить. И решил. Именно в эту напряженную до предела минуту дверь распахнулась, и в кабинет вошел высокий подполковник. Вы, оказывается, здесь, сказал он раздраженно, почему вы не отвечаете по телефону? Вскочивший при его появлении, Андросов посмотрел на монтированный в стол щиток. Вон в чем дело? Очевидно, я нечаянно задел рычажок переключений. Рудин прекрасно видел, как несколько минут назад Андросов вполне сознательно перевел этот рычажок в верхнее положение. Рудин даже подумал тогда, не включил ли он звукозапись или не зовет ли кого на помощь. Оказывается, Андросов просто отключил телефон, чтобы звонки не помешали их разговору. «Кто это?» — спросил подполковник, смотря на Рудина. «Пленные, переданные нам военной комендатурой», — небрежно ответил Андросов. «Когда кончите с ним, зайдите ко мне». — Слушаюсь. Подполковник вышел. Андросов взглянул на Рудина и отвернулся. — Я боялся, — сказал Рудин.